Глава 2. Январь 1069 года от Рождества Христова. Грузия, Джавахети, Скит. Что-то белое выше по течению реки неожиданно привлекло внимание Субэдея. Не сразу ее под слеповатые от старости глаза разобрали косые паруса. А когда разобрали, сердце старого полководца забилось сильнее. Урусы привели свои корабли, они хотят сорвать переправу. Найон закричал, призывая лучников приблизиться к берегу. Нужно помешать врагу проторонить садников на бродах деревянными портами своих судов. Ведь если до этого дойдёт, у русов окажутся неуязвимы для противника, в то время как их копья, дротики и стрелы с лёгкостью будут поражать монголов. Вот уже построились на берегу первые сотни лучников, спеша твойны завершить переправу, ведомый вперёд железной волей Наёна. Впрочем, Субэдэ приказал бы им остановиться, если бы русы приблизились. Вот только они отчего-то задержались, встали в нескольких сотнях локтей выше по течению, бросив якоря. Что это? Страх? Трусость? Найон уже позволил себе презрительно усмехнуться, как вдруг обоняние его уловило резкий, неприятный, в то же время отчасти знакомый запах. Он исходил от воды. Опустив взгляд, старый монгол изумленно возрелся на поверхности тиля, практически целиком окрасившуюся черным. и откуда-то появившаяся темная пелена практически достигла воинов, переправляющихся через реку. А в следующее мгновение огненный цветок вспыхнул перед кораблями у русов, и в считанные секунды поток пламени стремительно покрыл и тиль, поглотив отчаянно закричавших панцирных всадников. Лучники суеверно отпрянули от берега, думая, что враг сумел починить духов огня и воды, а Субэдэ, не понаслышке знакомый с сожигательными смесями их возможностями, Субэдэй испытал вдруг уже основательно подзабытые предчувствия неотвратимой и скорой беды. Необычайно красочный и насыщенный сон, сильно отличающийся от являвшихся мне ранее полубредовых, бессвязных сновидений, оборвался резко и неожиданно. Я сразу узнал его, с удивлением отметив, что продолжился он ровно с того места, где прерывался в прошлый раз, когда мы с радниками держали путь по горным перевалам. Шок от видения был столь сильным, что я не сразу сосредоточил внимание на окружающей обстановке. И только воспоминание о путешествии моего корпуса из Алании в Грузию вернуло мне ясность мыслей. В голове тут же всплыли подробности разгромной битвы с сельджуками, а перед глазами предстала картина последней схватки, в которой я получил ранение, и словно в ответ заболели и одновременно начали зудеть ноги. Я чуть приподнялся на жестком ложе и тут же, обессилев, откинулся назад. Такое чувство, что все мои мышцы разом отрехлели. Я осмотрелся по сторонам, пытаясь воскресить в памяти, как сюда попал, но в голове мечутся лишь какие-то бессвязные образы, крики даже вопли, значение которых от меня ускользает. Белая пелена перед глазами. Холод. Да, было очень холодно. Как ни странно, при мысли о холоде меня бросило в жар. Раненный, беспомощный, вытащенный добраном из гущей разгорающейся схватки, я вполне мог обморозиться на снегу. А если так, то ты прямой путь к аммиранию ткани и гангрене. Отчаянная своя необратимой обречённостью мысль вроде бы придала мне сил. Я вновь попытался встать, точнее, сесть, точнее, приподняться, и не вышло. Откинувшись на жёсткие ложе, поймал себя на мысли, что мне вдруг стало всё равно, будет у меня гангрена или нет. Ибо в настоящем состоянии я просто не способен хоть на что-то повлиять. Я вновь открыл глаза. когда чьи-то сильные и заботливые руки приподняли мою голову и приложили к губам глиняную чашку с горячим бульоном. Я автоматически открыл рот и тут же скривился, попробовав совершенно не солёную, да ещё и отдающую какую-то падалью жижу. Но желудок вдруг явственно заурчал, отозвавшись на столь непритязательную пищу, и второй глоток вышел более глубоким, а вкус варьева показался мне уже не столь противным. Обжигаясь, я жадно пил бульон, помогая Добрану кормить меня, придерживая чашку правой рукой. Когда она опустела, я коротко попросил «Еще». Дружинник насторожно посмотрел на меня, ну кивнул и отошел к примитивному каменному очагу в медном котелке, над которым томилась массивная кость с мясом. Костерок под ним уже догорал, но пока еще слабый огонь и ярко мерцающие багровым угли давали неплохой и в то же время мягкий свет. Я наконец-то рассмотрел, где нахожусь. Узкая пещера, максимум метр два шириной, едва ли четыре метра глубиной, с грубыми, плохо тёсными каменными сводами. Как кажется, её вырубали в пористой горной породе, но завершить дело не смогли или не захотели, не знаю. Удобств минимум – два лежака из тугих гибких веток, пуков сена и набросанных поверх них шкур до очаг. Не печь без дымохода, долго хранящий тепло, а именно открытый очаг, тепло которого окончательно выветрится через 2-3 часа. Дела. Между тем телохранитель щедро зачерпнул чашкой бульон, фыркнул, обжегший палец кипятком – И вышла из пещеры, откинув полог из козьих шкур. Кажется, снаружи уже стемнело. Мое лицо коснулось дуновения свежего горного воздуха, показавшегося мне по-настоящему живительным. И тут же шкуры на входе в Ноферс пахнули откинты и сильной рукой варяга. Дабран подошёл к камне и протянул чашку. Аккуратно принимая её одной рукой, я ожидал почувствовать сильный жар. Однако первое, что ощутил, была ещё прохладная влага, бегущая по глиняным стенкам. Вот оно что. Да до мне дошло, зачем Добран выходил. Он зачерпнул снега и бросил его в кипящий бульон, чтобы остудить варево до приемлемой температуры. Кроме того, часть его попала на сосуд и тут же растаяла, заодно немного его остудив. Я благодарно кивнул телохранителю и практически залпом опустошил чашку. Чувствую, как с каждым глотком тело прогревается изнутри, а мышцы наливаются силой. Сумел даже протянуть пустую посудину варягу, прежде чем вновь опустился на ложе. как ноги воеводы. Ноги? Вопрос добра на застал меня в расплох, ибо кажется, задние ночи, проведённые в забытьи, я настолько привык к боли в ранах, что она стала привычной. Однако, как и в прошлый раз, когда я впервые пришёл в себя, стоило мне только о них подумать, как голени тут же заныли и зазудели. Болят? Сильно? Варяк отличается немногословием. Вообще-то ранее я ценил это качество в телохранителе, но всё же иногда оно раздражает. Да вроде не очень. А где мы? Дружинник, опустившийся на корточки перед очагом, разбил остатки горящего костра крепкой палкой, растащив пылающие угли ближе к выложенным кольцом камням. Всё правильно, так они напоследок наберут побольше жара. На мгновение огонь ярко вспыхнул, осветив слонный камень с высеченным лицо варяга, и практически сразу погас. Скиту. Скиту, эхом повторил я за ратником и невольно закрыл глаза. Приятное тепло разошлось от желудка по телу, и сам того не заметив, я провалился в дрёму, а вскоре и вовсе забыл ося крепким сном. Яркий луч света коснулся моего лица, аголи не обдало потоком холодного воздуха. Открыв глаза, я тут же с непривычки зажмурился, и только 10 секунд спустя я осторожно приоткрыл веки. Над моими ногами склонился худощавый седой мужчина, чей образ света остался далеко в прошлом. Впрочем, старость его также пока не вступила в полную силу. Скуластый, сохранившийся в волосах редкой рыженой, он аккуратно снял повязку и внимательно присмотрелся к ранам и коже вокруг них. Одультворенно кивнув, взял приятно пахнущую чем-то травяной мазь из стоящей рядом миски и очень аккуратно обработал ею края рубцов, после чего наложил повязки из обрезков чистой, надеюсь, прокипячённой ткани. По крайней мере, в копори батюшка бинты действительно кипятил. Спасибо. Обернувшись на мой голос, монах, а судя по скрывающей фигуру простой ряси, это именно монах, с улыбкой кивнул в ответ. Языка он наверняка не знает, но, думаю, понял благодарную интонацию. После чего мой лекарь встал, закрыв мои ноги шкурой, и жестами показал, что нужно продолжать лежать. Я понятливо склонил голову, и он покинул келью и пещеру. Очевидно же, что ее рубили именно как жилище местной братьи. А вот совсем не вставать, это ведь не так-то и просто, учитывая физиологические потребности. Ощутив это через пару минут после ухода монаха, я попытался смотреться в поисках чего-то, что могло бы заменить мне судно. Добран верно понял мой ищущий взгляд, подал деревянную бадью и выжидательно меня уставился. «Это, выйдь ненадолго, хорошо?» Телохранитель пожал плечами. Впрочем, в этом жесте все же читал с легкой удивлением. И, откинув полок, выбрался на свежий воздух. «Ну что поделать, времена-то нынче простые, а люди в большинстве своем неприхотливы и бесхитростны. Дети природы. А ведь меня только малая нужда побеспокоила. А как быть когда? Прочь, прочь от себя эти мысли. По крайней мере, сейчас. Ну как же стыдно-то. Добран. Варяг неспешно вошел в пещеру, взял бадью и вновь вышел на улицу. Неловком, да, очень неловко. Ну и жить-то ведь как-то надо. Пока телохранитель отсутствовал, я окинул апартаменты скучающим взглядом. Увы, со вчерашнего дня удобств не прибавилось, разве что стало заметно холоднее. Впрочем, это никак не отнести к плюсам. Когда лежишь под шкурами, еще ничего, но стоит им хоть чуть-чуть сползти, как тут же очень свежий воздух заставляет вновь как можно скорее в них закутаться. Пока я осматривался, на глаза мне все же попалось нечто новое, незамеченное вчера. А именно меч Добрана в потертых ножнах и стоящий у противоположной стенки боевой топор. Рядом с оружием покоился шелом варяга, и все. Ни щитов, ни кольчуг, а ведь защитное снаряжение было у каждого из нас. Нечто самое страшное моего королужного клинка, подарок Ярославо. По У спине протянуло холодом, когда я вспомнил, что непроизвольно разжал пальцы в момент падения в последней схватке. Неужто Варяк не вернулся за моим чудом клинком? Впрочем, если память меня не изменяет, телохранитель подхватил меня на руки, как только я упал. У него не было возможности вернуться. А вот свалившим его противника дрожко спрыгнул вне исто встречи очередному врагу. Может, он подобрал клинок? Да только за все это время я еще ни разу не видел моего второго ближника. А, собственно, вообще не слышал шума находящегося на посту и войска, или хотя бы раненых, которых было никак не менее сотни. Ничего, кроме свиста ветра да редкого скрипа снега под ногами монахов и добрана. И потом, скит — это ведь не полноценный монастырь, и сколько вообще в скиту может разместиться людей? Откинув полок, вошел варяг, прервав мои панические мысли. Он поставил бадюну у стенки и бросил на землю вязанку толстых веток. "Дабра, на где рать? Где дрошко? Где все?" Тихохранитель неторопливо снял набитую конским волосом стёганку, служившую воим в том числе и защиты от мороза, и остался в одной рубахе. Он склонился над очагом, складывая в нём ветки, и только после неторопливо немногословно ответил в своей привычной манере: "Не знаю. Тут уж я начал закипать. В каком смысле, не знаешь?" Варяк наконец обратил на меня взоры и веско произнёс: "Не знаю, воевода". Последовала короткая пауза, пока дружиник складывал сушняк и доставал огниво с кресалом, во время которого я с трудом сдерживал рвущийся на рожу гнев и страх. Наконец Добран вновь заговорил: "Когда я подхватил тебя, брат, бросился вниз к торкам. За ним последовали воины из наших десятков, все, кто уцелел. Также спустились греческие копейщики, вои в добрых бронях, прикрывающие лучников". На время не потеснили врага от тропы, пока я поднимал тебя наверх». Ратник прервался, раздувая пламя из высеченной искры, удачно упавший на пуг сена. Как только оно занялось, он положил сверху вначале одну тонкую веточку, потом еще одну и еще, ожидая, когда огонь окончательно окрепнет и сможет поглотить уже что-то более существенное. Я же все это время ожидал продолжения рассказа, закусив губу от раздражения, и, наконец, не выдержал. «Ну, а дальше-то что?» Разгоревшееся пламя светило жёлтыми вспышками лицо Абодрита, придавая ему какую-то постороннюю загадочность. А дальше молодняк из тех, кто поднялся по тропе до нас, увидели тебя, воевода, на моих руках. Они закричали, что ты погиб, что торки вот-вот поднимутся наверх. Меня слушать никто не захотел, да и ветер сносил слова. Сделав небольшую паузу, мой ближник продолжил: Страх сломил их дух воевода, вначале самых слабых, а после и более сильных, превращая ратников в испуганное стадо. Одни сражались и гибли внизу, а другие бежали прочь, спасая жизни. И когда я поднялся наверх с твоим телом, никого, кто бы мог мне помочь, уже не осталось. Тогда я снял с нас брони и потащил тебя на спине, покуда были силы. Но повалил густой снег, я сбился с дороги. Если бы чудом не вышел на скит, замерзли бы на тропе и весь сказ. Варяк пружинисто поднялся, и прямо посмотрев мне в глаза. Так что я не знаю, что случилось с остальными. И где сейчас мой брат? Голос добрано дрогнул на последних словах, и мне стало не по себе. Дурак, дурак, дурак. Как я мог злиться на Пашу, у меня жизнь дружинника, потерявшего по моей вине брата, ещё раздражался. И вообще, ради чего я лез вперёд, кого хотел удивить? Наорвался на вражский клинок сам, наверняка обрёк на гибель телохранителя. Так ещё и войско моё распалось, увидев смерть воеводы. От же дурак. Горькое раскаяние, чёрная тоска и уныние плотно вступили меня, заполонили душу, сдавили сердце. Всё случившийся это моя вина от начала и до конца. Ещё когда прибыли в Грузию, именно я предложил Баграту идти к Живахети, к Ахалклаки. Сам царь тогда находился на юго-западе в Тао, и в реальной истории он позже отступил к Картли, в то время как Ахалклаки защищали только местные из Наури. Все это я случайно прочитал в свое время в картлиц Цховреба, и вот таким неожиданным образом это пригодилось мне здесь. Пригодилось. Прибывший на помощь Баграту многочисленный русско-греко-оландский корпус вдохновил его на генеральное сражение. А куда послать воинов разведать, где же находится Ал Парслан, подсказал именно я. И вот она, судьбоносная битва, в которой турки разбили нас на голову. Хотя я пока еще не знаю, что случилось с грузиной-оландской кавалерии, какую хитрость применил султан против таранного удара союзников. Факт остаётся фактом. В самый разгар сражения он умело маневрировал и бросал против нас то лёгких стрелков, то пехоту, то тяжёлую конницу, явно бывшую до того в бою. А ведь если бы атака дружин горных рыцарей имела успех, ничего подобного сельджукский лев сделать бы не сумел. И как итог чистое поражение, фактически гибель пехотного корпуса от мутаракани, набранного из тартиотов Таврии, основы военной мощи княжества, что я должен был вернуть Ярославу. Эх, и зачем я пообещал Дургулелю такую многочисленную помощь? Ну как зачем? Пускал пыль в глаза, впечатлял мощью княжества, чтобы, не дай бог, ясы не решились на войну. Они-то не решились, да вот только теперь у княжества нет основы его войска. Это учитывая тот факт, что практически вся наша конница осталась лежать в Днепровских степях. А еще у тысяч родителей нынче нет больше сыновей, и у тысяч жен больше нет мужей, и у тысяч детей не осталось отцов, и все это по моей вине.